ЛИЦО, ПОТРЯСЕННОЕ как ЛУНА Гулливер был юн и принимал все легче матери. Он давно не видел смысла в своей жизни, а потому окончательное доказательство ее бессмысленности даже принесло ему облегчение. Он потерял отца и совершил убийство, но существо, принявшее смерть от его рук, было ему чуждо, как будто не имело к нему отношения.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 В какой-то момент пес начал рыть землю, как будто старался помочь нам, но в этом не было нужды. Копать могилу было не обязательно, потому что монстр, именно так я называл его про себя, в своем естественном состоянии быстро разлагался в насыщенной кислородом атмосфере. А вот выволочь его во двор оказалось нелегко, особенно учитывая мою обожженную руку и тот факт, что Гулливеру пришлось отбежать в сторону, потому что его начал рвать.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 Правда, открывалась ей медленно, но и это было слишком быстро. Ей требовалась пара-тройка столетий, чтобы усвоить эти факты, а может и больше. Это все равно как взять человека из Англии эпохи Регенства и перенести в центр Токио образца 21 века. Изабель просто не могла воспринимать происходящее адекватно. Как никак она историк. Ученый, который ищет схемы, сценарии и причины и преобразует прошлое в рассказ. Который следует по одной извилистой тропе. Но вдруг на эту тропу с неба с огромной силой обрушивается объект, вспоровший грунт, пошатнувший всю землю и сделавший маршрут непроходимым. Иначе говоря, Изабель пошла к врачу и попросила выписать ей лекарства. Таблетки, однако, не помогли, и она три недели пролежала в постели в полном упадке сил. Предполагали, что это миалгический энцефаломиелит.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 В больнице меня спросили, как это случилось, и я ответил, что был пьяный, оперся о конфорку, не воспринимая боль, а потом уже было слишком поздно. Ожоги превратились в волдыри, и медсестра вскрывала их, а я с интересом наблюдал, как из пузырьков течет прозрачная жидкость. Я эгоистично надеялся, что в какой-то момент, глядя на мою обожженную руку, Изабель станет испытывать ко мне сострадание. Я хотел снова увидеть эти глаза. Глаза, которые с тревогой изучали мое лицо после того, как Гулливер избил меня во сне. Недолгое время меня соблазняла мысль убедить Изабель, будто все, что я ей говорил, неправда. Что мы скорее живем в магическом реализме, чем в научной фантастике, и что в нашем жанре не обойтись без небылиц. Что я вовсе не пришелец, что я человек, у которого был срыв, и во мне нет ничего внеземного. Гулливер, может, и знает, что видел, но его спасал неокрепший ум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 Потом отыскал самую маленькую виноградину в миске и положил ее на другой край стола. «Это земля. Такая маленькая, что ее почти не видно». Ньютон подошел к столику, явно намереваясь сожрать землю. «Нет, Ньютон!» — сказал я. «Дай закончить». Ньютон отступил, зажав хвост между задними лапами. Нахмурив лоб, Гулливер изучал грейпфрут и крохотную виноградину. Он огляделся вокруг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 «Да», — произнесла она губами, которые я когда-то целовал. «Да, наверное, так лучше». Ее лицо сморщилось, точно кожа воплощала эмоцию, которую она хотела скомкать и выбросить. Моим глазам стало горячо. Картинка затуманилась. Потом что-то сбежало по моей щеке к самым губам. Жидкость. Как дождь, только теплее. Соленая. Я пролил слезу.